Принц при этих словах был поражен изумлением, а сова, между тем, хлопая своими круглыми глазами, продолжала. «Несколько лет тому назад мы вместе с отцом облетали свои имения и остановились в этой пещере. В это-то время мне и удалось познакомиться с тайною». Ещё в детстве я слышал от моего деда, что это оружие принадлежит навретанскому волшебнику, который укрылся в этой пещере, когда Толедо был взят христианами и умер в ней, заколдовав перед этим своего коня и оружие, так что только мусульманин может употребить их в дело. Да и то от восхода солнца до полудня. Если же в это время он будет владеть ими, то одолеет всякого противника. "Давай отыскивать эту пещеру", вскричал Ахмед. И в скором времени при помощи своего легендарного ментора обрёл пещеру, находившуюся в одной из калистых гор, окружавших Толедо. Только один совиный глаз, умевший во мраке подстерегать мышей, Да тонкое чутьё антиквария могли отыскать вход в неё. Лампада, наполненная маслом, как-то торжественно освещала её внутренность. На железном столе, помещавшемся посредине, лежало волшебное оружие. К нему прислонено было копье, а подле стоял неподвижный как статуя арабский конь. Совершенно готовый к бою. Оружие блестело, как в старое время. Конь был сытый, как будто сейчас, с пастбища. А когда Ахмед потрепал его по шее, он начал рыть землю и весело и громко заржал, так что от этого ржа не дрогнули стены пещеры. Запасшись таким образом конем и оружием, Принц решился сразиться на предстоящем турнире. Раковое утро настало. Поле для битвы было отведено в Веге, на равнине как раз под стенами Толедо, где были устроены места и галереи для зрителей, убранные дорогими коврами и защищённые от солнца шёлковым пологом. Красавицы со всего государства заняли эти галереи, А внизу горцавали на своих конях рыцари с развивавшимися на шлемах перьями. Между ними немало было принцев крови, изъявивших желание принять участие в турнире, но всех красавиц затмила принцесса Альдегонда, появившаяся в королевском павильоне, и все глаза в изумлении устремились на неё. Ропот удивления пробежал в толпе. А принцы, домогавшиеся её руки, увидев её красоту, вдруг то почувствовали новую силу для битвы. Принцесса, по-видимому, была в волнении. На щеках её то показывался румянец, то бледность покрывала их, а взор её с беспокойством блуждал по нарядной толпе рыцарей.